Вопрос о составе собора 1566 года вызвал в литературе известное разногласие. По мнению Сухотина Л.М., Садикова П.А. и Кобрина В.Б., на собор были приглашены только представители земщины. Примечание. Сухотин Л.М. К пересмотру вопроса об опричнине Выпуск 7-8 Белград 1940 год, страница 14, Садиков ПА очерки, страница 283, Кобрин ВБ, состав опричного двора, страница 18-19, конец примечания. По мнению Зимина Аа, на соборе присутствовали хотя и в небольшом количестве опричники. Примечание. Зимин А.А. пишет, что в соборе участвовали бояре Юрьев В.М. и Чоботов И.Я., несомненно имевшие прямое отношение к опричнине, а также другие возможные опричники Годунов М.В., Алфериев Р.В., Князь Ахлябнин Р.В. Смотрите, Зимин А.А. «Земский собор», страницы 229-226, выше мы писали, что Юрьев В.М. не входил в опричнину, в период собора он носил сугубо земский титул наместника Ржевы, Чоботов и я сопровождал царя в Слободу, но затем был отослан в Москву и не попал в опричнину». Первые опричные службы он исполнял через несколько лет после собора. Дворяне, Годунов и прочие получили первое известное нам опричное назначение через год после собора. Представляется маловероятным, чтобы на собор не попали руководители опричной думы, и в то же время там оказались некоторые, немногие третьестепенные лица, из опричнины. Конец примечания. Последнее мнение представляется нам неверным. Накануне собора все переговоры с литовцами вела смешанная комиссия из трех земских людей. Наместник земской ржевы боярин Юрьев В.М., земский печатник Висковатый И.М. и земский диак Васильев А., и трех опричников, наместник опричной Вологды Ружничий князь Вяземский А, наместник опричного Козельска думный дворянин Зайцев П. и опричный диак Володимиров Д. Однако отчет о переговорах был представлен собору только земской частью комиссии. Примечание. Сборник русского исторического общества Том 71, страница 348-395. На торжественной аудиенции, данной литовским послам в начале июня 1566 года, присутствовало 24 лица, из них все земские. За единственным исключением, спустя три недели получили назначение на собор Напротив, ни один из трех опричников, участвовавших в церемонии, на собор не попал. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 346-350, конец примечания. Опричные члены комиссии на соборе не присутствовали, хотя в силу осведомленности и принадлежности к Ближней Царской Думе Они могли претендовать на участие в соборе в первую очередь. На соборе не присутствовал глава опричной думы боярин Басманов Аде. один из инициаторов Ливонской войны, имевший немалый опыт переговоров с литовцами. Туда не были приглашены и другие опричные воеводы, князь Черкасский М.Т., Телятевский А.П. и другие. Между тем они должны были решать вопрос о Ливонской войне в первую очередь. Предполагалось, что после собора наместник опричного Суздаля боярин Умной Ф.И. возглавит посольство в Литву и там завершит переговоры с литовцами. Но как опричник Умной также не попал на собор, обсуждавший вопрос о мире и войне. Примечание. Сборник Русского Исторического Общества, том 71, страница 418, конец примечания. Отсутствие опричников на Земском Соборе объясняется довольно просто. Правительству необходимы были средства для продолжения Ливонской войны. Созывая Собор, правительство ставило главной целью добиться от земщины санкций на новые чрезвычайные расходы, с помощью земского собора царь желал переложить все военные расходы все время войны за Ливонию на плечи земщины. Только поэтому он не допустил к участию в соборе ближних людей, опричнину. Высшей курией земского собора была Боярская дума, по существу представлявшее правительство земской половины государства, данные о составе Думы с полной очевидностью свидетельствуют о преобладании в составе земского правительства старомосковской знати и ее союзников из среды удельных князей. Официально руководство Думой на соборе осуществляли трое удельных князей Бельский и Де, Мстиславский И.Ф. и Воротынский М.И. Но фактически в Думе доминировали старомосковские бояре Четверо захариных Юрьев В.М., Юрьев Н.Р., Яковлев И.П., Яковлев С.В., Двое Шереметьевых, Большой И.В. и Меньшой Шереметьевы, Боярин и конюший. Федоров Челеднин И. П., его родня Боярин Чоботов И я и окольничий Бутурлин А.А., а. Бояре Морозов М. Я, Воронцов И. М., Данилов В. Д., Неонитов В.Ю. окольничие Карпов Д. Ф. и Колычев М. И. Старомосковское боярство прочно держало в своих руках все нити управления приказным аппаратом. Внутри думы оно непосредственно опиралось на приказных думных людей. К числу этих последних принадлежали присутствовавшие на соборе казначей Курцев Н.А. и Тютин Хаю, печатник Висковатый И.М., дворянин в суде у бояр Сукин Б.И., Глава разрядного приказа Дьяк Клобуков И. Глава поместного приказа Путала Семен Михайлов Сын Нечаев. Глава посольского приказа Васильев А. Большие дикий Бухарин и Щелкалов А. И Юрьев И. Примечание. Забрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть 1, номер 192, страницы 545-556, конец примечания. Титулованная «Неудельная знать» была представлена в Думе Земского собора только двумя лицами, лучшими земскими воеводами, князьями Серебряным В.С. и Пронским И.И. Суздальская знать вовсе не имела представителей в Соборной Думе. Подобное обстоятельство явилось прямым следствием репрессий против высшей титулованной аристократии, в первый год опричнины давших решительный перевес в земщине старомосковской знати. Наряду с Боярской Думой, В работе Земского собора участвовали князья церкви. Дума и Священный собор составляли две высшие курии Земского собора. В них числилось, соответственно, 30 и 32 члена. Примечание. В состав Священного собора входили три архиепископа, шесть епископов, четырнадцать архимандритов и игуменов, Восемь старцев и келарей, и один казначей. Конец примечания. Нишей курией собора была дворянская курия, подразделявшаяся на две группы или статьи, заседавшие раздельно. В первой статье значилось 97 дворян, во второй – 99 дворян и детей боярских, всего 205 человек. В числе их были представители многих уездов государства. Примечание. Зимин А.А. отметил, что среди участников собора были дети боярские и помещики, по крайней мере из 42 городов. Наиболее широко были представлены дворяне Новгорода, 21 человек, Москвы, 16 человек и Переяславля, 14 человек. Некоторые города, Смоленск, Серпухов, Белоозеро и другие, вовсе не имели представителей на соборе. Смотрите Зимин А. Земский собор, страницы 210-212. Конец примечания. «Мысль о соборе», пишет Зимин А. Пришла правительству, вероятно, уже в ходе переговоров с литовцами, поэтому вызов служилых людей на собор едва ли производился по какому-нибудь определенному порядку. Примечание. Зимин АА. Земский собор. Страница 212. Конец примечания. Действительно, Земский собор был созван в экстренном порядке, Так что не было и речи о специальных выборах дворян по уездам. Правительство пригласило на собор дворян, находившихся тогда в столице. Приглашение получили в первую очередь бывшие в Москве воеводы, головы и прочая военная администрация. Примечание. Ключевский В.О. отметил, что члены собора назначались правительством из среды воевод, дворянских голов и прочей воеводской администрации, возражая ему Тихомиров, М.Н. писал, что соборные представители 1566 года не были простыми доверенными людьми правительства, что головы представляли дворянские ополчения по городам и уездам, их-то и выбирали на собор как наиболее видных представителей, Тихомиров, М.Н., сословно-представительное учреждение, страница 12, конец примечания. Полагаем, что во вторую очередь к участию в соборе были привлечены так называемые «выборные дворяне», несшие службу в столице. Состав так называемого «выбора» из уездов, городов, периодически сменялся, В него входили обычно наиболее богатые и знатные уездные дворяне. Столичная служба требовала больших расходов. Выбор представлял главным образом верхи провинциального дворянства. Примечание. Подробнее о выборе смотрите в главе 3. Конец примечания. Различные исследователи, характеризуя состав земского собора, Особенно подчеркивали тот факт, что на долю дворянства приходилось более половины членов собора. Примечание. Смотрите «Авалиани С. Земские соборы. Страница 11. Ключевский ВО. Состав представительства. Страница 26. Гальперин ГБ. Форма правления. Страница 59. Конец примечания». На Земском соборе 1566 года, пишет Зимин А. «Мы видим решительное преобладание дворянства. Это является несомненным свидетельством возросшего политического значения широких кругов класса феодалов». Примечание Зимин А. Земский собор, страница 201, конец примечания По нашему мнению, численное преобладание дворян на соборе не влекло за собой их политического преобладания. Во-первых, участники собора заседали по куриям раздельно. Дворянские курии отнюдь не обладали равными правами с боярской и духовной куриями. Во-вторых, внутри дворянских курий решительно преобладало знать отнюдь не широкие круги феодального класса, из 205 дворянских представителей, по крайней мере, 80-90 принадлежали к высшей титулованной знати и старомосковскому боярству. Примечание. В числе дворян первой статьи на соборе присутствовали удельный князь Адоевской Н.Р. Сыновья боярина князья Голицыны Куракины ИЮ и В. из рода князей Патрикеевых, князь Рыбин Пронский В.Ф. из рода рязанских князей, представители титулованной Знати князья Суздальские Шуйский Иа, Шуйский ИП и Шуйский В.Ф., Ростовские Щепин и Д. Ярославские Сисоев Ф.Ф., Прозоровские В. И АИ, Гагин Меньшого, И. В. Деев ФП, Охлябнин Р.В. И трое засекиных, стародубские, палецкие ВДАД и БД, Татьев П. И, Гундаровы НГ и Д.В. Ковров и А. Оболенские. Курлятьев В.К., Репнин А.В., Кашин Д.Ю., Оболенский М.Ю., Лыков И.И., и, Туренин В.П. Всего 30 человек. Из прочей титулованной знати на соборе присутствовали князья Мезецкий М.В., первая статья, и еще двое Мезецких, вторая статья, Масальский А.С., первая статья, и еще шестеро Масальских, вторая статья, двое Кропоткиных, первая статья, Жижемский МВ и Телятевский ВИ, первая статья, Бурятинский ПИ и Бабичев А.С. вторая статья, всего 16 человек. На соборе присутствовали следующие представители старомосковской знати Воронцов И.Д., первая статья, Морозовы, Морозов и М. Салтыков Ф. И, Салтыков НХ, Салтыков П. Я в первой статье, Салтыков ВГ во второй статье, Шейн БВ первая статья, Шестов ИВ вторая статья. Бутурлины. Бутурлины Ф. И и В. А в первой статье, Варгасовы СВ и е, В. вторая статья. Нагие, Г. и ЮФ, первая статья, Волынские, ПИИВД и ВД, первая статья, Головины, Третьяков, ФИ, первая статья, Плещеевы, ГГБАИА и А, первая статья, Карповы, Мухин, ВП и Ложкин, ВВ, в первой статье, Зайцев, Н.А., во второй статье, Сабуровы, БЮ, ВЮ, ГП, и, и в первой статье, Долгово, С.И. во второй статье, Годунов, М.В., Колычевы, И.Б. и И.И. Хлызневы, Колычевы, Г.Г. и Колычевы, В.Ф. и Ф, Колычев, А.И. в первой статье, Колычевы, Г.Ф. и И.Ф., Колычевы, В.В. и, Ф, Колычев, в, в, и М.Б., Колычев А.Н. во второй статье, Борисов М.В. первая статья, Квашнин В.В. первая статья и так далее. Всего 43 человека. Конец примечания. На долю менее знатного среднего дворянства приходилось не больше половины состава двух дворянских курий, около 115 человек. К этой же группе примыкали провинциальные луцкие и торопецкие помещики, 9 человек, и приказные люди, не имевшие думных чинов и заседавшие на соборе отдельной курией, 43 человека. Примечание. Два уезда получили особое представительство на соборе, Ими были Торопецкий и Великолукский уезды, смежные с Полоцком. Пока большая часть Полоцкого уезда оставалась под властью Литвы, охрану его должны были осуществлять дворяне этих двух уездов. Сюда входили глава приказа большого прихода Булгаков Корнев и Н, помощники главного поместного дьяка Степанов В. и Суворов П., главные дикий разбойного приказа Щелкалов В. и, я и Мясоед Веслова К.С., глава четвертного приказа Козлаков В.Б., из дворцового приказа Андреев В., дворцовый дьяк Архангельский С., дьяки конюшенного приказа Булгаков П. и Бармаков Б, а также главный новгородский дьяк Румянцев К, Смоленский Дикий, Селиверстов А и Кузьмин И. Смотрите Штаденг. «Записки», страницы 80-97, «Садиков П.А. Очерки», страницы 230-233, «Витебская старина», том 4, страница 38, «Сборник Русского исторического общества», том 71 страница 301 конец примечания все они были выходцами из мелкого и мельчайшего дворянства и так среднее и низшее дворянство было представлено на соборе примерно 167 лицами в то время как общая численность собора составляла 374 человека примечание Исходя из разделения участников собора по чинам, на долю дворян приходилось 54,7% состава, а вместе с приказными 63,5%. Смотрите Зимин АА, Земский собор, страница 201, сравните Гальперин ГБ, форма правления, страница 59. По нашим подсчетам, удельный вес представителей дворянства на соборе был несколько ниже, около 33%, а вместе с приказными около 44%, на долю боярства и первостатейной знати приходилось 29%, а вместе с князьями церкви более 37,5% состава собора. Конец примечания. Если Боярская дума имела значение высшего представительного органа правящей боярской аристократии, то дворянские курии представляли верхний и отчасти средний слой дворянства. Конечно, представительство это имело довольно ограниченный характер, Члены собора не выбирались дворянством, а назначались правительством. Назначение получали почти исключительно дворовые дети боярские, а также приказная администрация. Мелкое и мельчайшее уездное дворянство, составлявшее подавляющую массу феодального сословия земщины, почти вовсе не было представлено на соборе. Примечание. Гальперин Г.Б., характеризует земские соборы XVI века как «феодальный парламент», вкладывая в это понятие самое широкое содержание. Он утверждает, будто соборы не были эпизодическими совещаниями и собирались периодически как органы управления, будто на соборах присутствовали выборные представители дворянства, Будто через собор, а также другие органы сословного представительства, служилое дворянство ограничило боярские органы управления и заняло ведущее место в управлении страны. Будто соборы стали, так сказать, новой формой управления и так далее. Смотрите Гальперин Г.Б. Форма правления. Страницы 58 59 62-я, 63-я, 65-я, конец примечания. Земский собор призван был решить вопрос о продолжении Ливонской войны и источниках ее финансирования. По этой причине правительство решило пригласить на собор представителей богатейшей купеческой верхушки страны. В числе их были гости, 12 человек, «Москвичи, торговые люди» — 41 человек, и «Купцы, смольняне» — 22 человека. Примечание. В разряд гостей входили Сузин В. и Афанасьев И.И. из рода московских купцов Суражан, Тараканов Г.Ф. из богатейших новгородских купцов московского происхождения, Котовы – купцы, поддерживавшие крупную торговлю со странами Востока. Смотрите «Зимин А.А. Земский собор», страницы 214-215. Сыроечковский В.Е. «Гости сурожане». Известия ГАИ М.К. Выпуск 127-1935 год, страницы 120-121. По аналогии с Земским собором 1598 года Ключевский В.О. предположил, что на соборе 1566 года торговые люди-москвичи представляли гостиную сотню, а смольняне — суконную сотню Москвы. Смотрите Ключевский В.О. состав представительства, страницы 41 43 Зимин А.А. бесспорно установил, что некоторые из так называемых «смольнян», «смывалов» Г., например, происходили из смоленских купцов, переведенных в Москву и торговавших в суконном ряду. По мнению Зимина А.А. именно из смоленских сведенцев образовалась «Московская суконная сотня», Эта привилегированная торговая корпорация вела торговлю с Западом. Смотрите, Зимин АА, Земский собор, страница 216. Конец примечания. На долю купечества приходилось до 20% состава собора, но они составляли одну из низших курий собора. На собор... Были допущены купцы, тесно связанные с казенным ведомством, монархия не могла обойтись без услуг крупных торговцев и очень часто поручала им проведение всевозможных финансовых операций, передавала им таможенные сборы, всевозможные откупа. При случае купцы выполняли дипломатические поручения за рубежом. Крупный купеческий капитал получал из казны подряды, закупал для нужд правительства товары на заграничных рынках. На земском соборе присутствовали верхи богатейшего купечества, официальные представители так называемого третьего сословия, основная масса торгово-промышленного населения городов, не имела представителей на Соборе. Так или иначе, но созыв Земского Собора в 1566 году знаменовал важный этап на пути превращения России со сословно-представительную монархию. Во-первых, в нем впервые участвовали многочисленные представители дворянства. И приказной бюрократии, во-вторых, на него были приглашены впервые в истории России представители так называемого третьего сословия. Благодаря двум этим обстоятельствам собор 1566 года приобрел характер общесословного представительного органа, следует особо подчеркнуть, что наиболее представительный собор середины XVI века был созван опричным правительством через полтора года после введения опричных порядков. История собора тесно связана с политической историей опричнины, а точнее с короткой полосой компромисса в истории опричнины Начавшееся весной 1566 года.